Глава двадцать Перед самым Монте-Карло Извозчик, защелкав бичом, разогнал лошадей. Лошади помчались, и минуты через две-три на всех рысях подкатили экипаж к роскошному подъезду игорного дома. Смеркалось уже, когда Иванова и Конурин выходили из экипажа. Извозчик тоже слезал с козел и, приподняв свою шляпу, котелком просил «Пурбуар!»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 От чего же те не дураки, которые в стуколку играют? Винт! — В стукалку? Или в проклятую детскую вертушку? — воскликнул в свою очередь Канурин. Помилуйте, матушка Глафира Семеновна, что вы говорите? В стуколку у тебя карты в руках, и всю ты эту музыку видишь. А здесь как тебе эти самые маркеры они, что ли? Что вот при вертушках-то?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 «Бедные голубки!» — вздыхала Глафира Семенна. «Здесь, душечка, жалости нет. Здесь и людей не жалеют», — отвечал Николай Иванович. «Но я удивляюсь, как это не запретят для удовольствия голубей расстреливать?» «Здесь ничего не запрещают. Человека даже до застрела доводят. Нашего же родственника в третьем году чуть не до сапог раздели, ты сама знаешь».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 Ни веселья, ни улыбки Ивановы и Канурин ни у кого не заметили. Ежели кто и разговаривал, то только полушепотом. Только у бюро игорного дома стоял некоторый говор. «Билеты на вход надо взять, что ли?» спросил Николай Иванович. «Да, конечно же! Видите, люди берут!» отвечала Глафира Семенна и повела мужа и Канурина в бюро. «Комбиян пене?»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 «Брось, Николай Иванович, ты мешаешь мне слушать, что он спрашивает?» «Ви, ви, месье, ну сон комо? «В Ницце, то бишь, да, низ. Ах ты, боже мой, да неужто и гостиницу вам нужно знать, в которой мы остановились?» Глафира Семеновна сказала гостиницу, конторщик все это записывал в разграфленную книгу. «Допрос».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 «По крайности, не усумнится, что ты у меня законная жена, а не сбоку припека. «Да допрос да, и есть», — согласилась, наконец, Глафира Семёновна. «Спрашивает, один день мы здесь, в Монте-Карло, пробудем или несколько?» «А жир, месье, а жир!» «И зачем только ему это?» — дивилась она. Конторщик писал уже что-то на зеленого цвета билете,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 отвечала Глафира Семенна, принимает конторщика билет на право входа в игорные залы и спросила Комбион пене? Риал?" переспросила она ответ конторщика и прибавила, обратясь к мужу. «Видишь, как хорошо и деликатно. Дали билет и ни копейки за него не взяли». «Да какая уж, душечка, тут деликатность-ка совсем оконфузили допросом?»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 Был выдан на Канурину входной билет.